Я тоже. Если произойдет нападение некроморфов, постарайтесь не повредить обшивку, стреляя во все стороны. Ни в коем случае не используйте гранатометы в непосредственной близости от самолета. Или мы надолго, если не навсегда застрянем на земле. Схема обороны проста и надежна. Снайпер занимает возвышение и берет под контроль всю взлетную полосу. Три человека находят топливозаправщика и подгоняют его к самолету. Два человека на земле охраняют периметр зоны посадки транспорта и следят за обстановкой вокруг. В случае угрозы появления незваных гостей немедленно сообщают мне о ситуации и держат оборону до подхода подкрепления. В Токачи проживало свыше миллиона жителей. Примерно половина из них не захотела эвакуироваться и остались в городе. Даже если треть из них еще не сдохла от голода, нас ждут большие неприятности. Всем известно, как быстро некроморфы обнаруживают еще не успевших пройти обращение людей. Отвожу под операцию от 30 до 60 минут, так как каждая последующая минута увеличивает шансы на наше обнаружение и уничтожение. Вопросы есть? Вопросов нет. За дело, господа. И поможет нам Бог. Самолет после нескольких неудачных попыток зайти на посадку в полной темноте, все-таки чудом приземлился, едва не сломав себе оба шасси. Медленно вырулил в самое начало полосы, чтобы потом не терять время на ненужные маневры. Воздушная махина еще не успела толком остановиться, а мы уже сбегали на бетонку полосы по опустившемуся пандусу трапа. Хоккайдо почти ничем не отличался от Шикотана, за исключением размеров и большим количеством гор с ледяными шапками. На горизонте дымил недавно проснувшийся вулкан, а в полукилометре от нас проглядывались темные рукава терминалов, в которых громоздились груды горелого железа, того, что раньше было самолетами. Судя по их виду, можно предположить, в какой спешке проходила эвакуация жителей. Сам город находился в 5 километрах от аэропорта. Для того, чтобы нежить и добраться сюда, понадобится и приблизительно полтора часа. Шепард решил не рисковать и выделял на все про все час. Я одобрил это решение. Нашу посадку, разве что слепо глухо не увидел и не услышал. Когда самолет с включенными прожекторами шел на посадку, грохот был просто оглушительный. Помимо бронетранспортеров, самолет загрузили у вас с пулеметом, смонтированным на турели. Машина глухо урчат двигателем, съехала на бетон звездной полосы. Рядом с водительским креслом, где за рулем сидел Шепард, уселся Соколик с автоматом в руках, а на место пулеметчиков стал лютый. Не включая фара, они помчались на стоянку грузовой техники где еще могли находиться топливозаправщики. Мы с Тихоном наблюдали, как Чеков с пыхтением несет на плече свое сокровище, винтовку СВ-98, чтобы взобраться на крышу бездействующего радара, с которого открывался великолепный обзор на все взлетное поле. Теперь можно не волноваться, что к нам кто-либо подберется незамеченным. «У терминалов никакого движения. Мертвецкая тишина», — сообщил по рации Шепард. «Вас понял первый». Я перевел бинокль в сторону дальней части взлетной полосы, никакого движения не наблюдая. Если некроморфы и здесь, то затаились. «У меня тоже Бог миловал», — отозвался Тихон с другой стороны самолета. «Аналогично», — выпалил Чеков, тяжело дыша в микрофон. Находясь на одной частоте, мы напряженно прислушивались к дыханию друг друга. Наблюдая в инфракрасный бинокль за тепловым контуром удаляющейся машины, я не сразу заметил, что рядом со мной уже несколько мгновений стоит Хет, тоже как и я, напряженно всматриваясь во тьму. Он медленно снял капюшон и пристально посмотрел на меня. «Чувствую близость охотника», – неожиданно сказал он. Я невольно вздрогнул. Нужно предупредить Шепарда, пока он на него не наткнулся. «Не надо», – прочитал мои мысли Хет. «Я сам позабочусь о нем». Не успел я возразить, как он в одном огромном прыжке перепрыгнул ограждение и с немыслимой для человека скоростью побежал в сторону терминалов. «Сумасшедший!» – проворчал я, лишь крепче сжимая оружие. Томительные минуты ожидания тянулись хуже пытки. Устав рассматривать бинокль до смерти надоевший терминал и прилегающий к нему здание аэровокзала, щелкнул рацией. «Чеков, что у тебя? Ну хоть ты не молчи, я начинаю волноваться за остальных». Тут же отозвался Рома. На секунду мне показалось, что я видел Хета. Так точно. снова убежал на свободную охоту. «Капитан Алёжин, отзовитесь!» Неожиданно вызвал Шепард. «Мне послышалось, или вы сказали в эфире, что наш гость ушёл?» «Повторите, я не совсем расслышал!» И я ему не нянька!» Огрызнулся я. Сказал, что отправился за головой охотника. «Вы там совсем рыхнулись!» Рассердился Дэн. «Немедленно найди!» обратно в самолет. Мы нашли на стоянке прохленький топливозаправщик, только у него в баке пусто. Сейчас цепляй к своей далантайке. Выполняйте приказ. Бог даст будем через 20 минут. Бог не по моей части. Минутку? Так мне что теперь за хедом тащиться к терминалам? В одиночку? Я пояжулся. Не могу сказать, что понял вас первый. Я туда не пойду. И еще как пойдешь, в противном случае теряется смысл всей операции. Если охотник прикончит хета. А ты хоть понимаешь, чем это нам грозит? Выпаняя приказ? Рация отключилась. Чертыхнувшись, я стал оббегать самолет. Сердито сверкнув глазами из-под кустистых бровей, тихо он снова застыл, словно изваяние, уперев приклад пулемета в плечо. Я скоро вернусь! пообещал я, а затем по рации попросил романа. Прикрой, зоркий глаз. Одному мне как-то неуютно здесь бродить. Только не целься в меня, лады. Пошутил Рома, щелкнув затвором. Путь до аэровокзала занял меня не больше 5 минут бега. Попробовав толкнуть ногой вращающуюся дверь, я убедился, что она блокирована изнутри. Все двери, мимо которых я проходил, были либо заперты, либо заварены изнутри разнообразным хламом и мусором. Тогда я ухватился за нижнюю часть оконного проема и ловко подтянулся на самый верх подоконника. С опаской повел по сторонам фонарем, прикрепленным к стволу автомата. Внутри помещения было пусто и безжизненно, как столетняя черепушка. Под подвошвами ботинок мерзко хрустели осколки стекла и заплесневелые кости людей. Когда я уже стал думать, что никогда не выйду в зал ожидания, за следующим поворотом сразу вышел на балкон, с которого просматривался весь аэровокзал. Прошедшее десятилетие не прошло для него даром. В стенах зели огромные пустоты, бамбуковые побеги декоративных садов за остальными ограждениями разрослись во все стороны вплоть до самого потолка. Оплетенные жирными лианами стены настолько обветшали и растрескались, что были готовы рухнуть при первых толчках землетрясений, сотрясавших остров до тысячи раз в году. Пыльный пол, усыпанный грудами мусора, из которого то тут, то там торчали человеческие кости и черепа, до сих пор сохранил поверхность отшлифованного до зеркального блеска мрамора. По следам на стенах можно заключить, что последние защитники забаррикадировались внутри зала ожидания и приняли здесь последний бой. Чем он завершился, видно по количеству из костей на полу. Осторожно спускаясь по недвижимому эскалатору на первый этаж, мне померещилось, что в дальней части огромного зала мелькнула золотая кожа посланника. Выключив фонарь, я стал ждать, пока мое собственное зрение привыкнет к темноте. Лучше не привлекать к себе внимания. хед ты тут?» мысленно позвал я. «Хватит играть со мной в прятки!» Садя сквозь зубы приглушенные ругательства, я бегом пересек взял ожидания, перепрыгивая через груды костей. Мои глаза были приспособлены к темноте, но, как назло сейчас, все виделось словно под водой. Бродить в полной темноте по руинам аэропорта, где могли обитать зомби, было не самой удачной затеей. И зачем я только пошел следом за этим неугомонным хетом? «Хет! Блюдок золотушный! Ты тут!» Громко спросил я, резко обернувшись на шорох. На втором ярусе среди зарослей густой растительности умеркнула стремительная тень. Но что или кто это, я не успел рассмотреть. Возможно, дикая обезьяна или опять мое воображение разыгралось не на шутку. В таком месте для полного счастья только галлюцинации не хватало. Я даже вздрогнул, когда башня рации буквально взорвалась предупреждающим криком Романа. Внимание, продолжительная цель на 12 часов, Алеша, ответь! Слышу тебя, Рома, четко и ясно. Старайся оттуда немедленно. Шепард и остальные подозрительно запаздывают и не отвечают на вызов. Не могу с ними связаться ни на одной частоте. Все сплошные помехи. Я еще не нашел хета. Просто его к чертям. Не маленький, сам выберется. Я что-то видел на стоянке. Голос снайпера дрожал. А когда он умолк, через секунду в наушниках раздался выстрел. Потом еще один и еще. С улицы раздался протяжный вой, от которого стоило кровь в жилах и с твоей стороны. Алёша, ну ходи, живо! «Бегающие зомби? Что-то новенькое», пробормотал я, медленно отступая спиной назад. Потом, развернувшись, что из духу побежал через весь зал обратно к тому месту, через которое проник в здание. Мгновенно где-то за стеной зародилось шуршание, визг и скрибущие звуки как типа мрамору пола. К этому времени из рации летел мат-перемат звуки серьёзной перестрелки и выстрелы СВ-98 Романов пытались в глухие очереди РПК Тихона. Похоже, дела у товарищей складывались не самым лучшим образом. Я усилием воли поборол в себе разгорающееся чувство животной паники. Держа перед собой автомат, и целенаправленно двигался к главному выходу. А когда дошел, то первым делом использовал для расчистки дверей гранату из подстольного гранатомета. Когда облако пыли немного рассеялось, я раз накинулся в проем, но тут же упал, когда что-то холодное и скользкое обвелось вокруг моего тела, прижимая руки к бокам. Выход на свободу стал стремительно отдаляться, когда мощные сокращения отростка поволокли меня по полу к своему хозяину. Держа автомат за ремень, я с ужасом увидел на втором ярусе приближающуюся сгрубленную фигуру двухголового некроморфа, от которого через весь зал ко мне протянулся отвратительный язык. Охотник предвкушении свежего мяса стал более активно подтягивать меня к себе. Стараясь освободиться из его захвата, я отчаянно искал любую возможность задержать свое стремительное скольжение прямо в ад. Алеша, кончайте он, когда заедут, беги к самолету. Моляла меня рация, это еще нужно разобраться, кто кому тянет. от усилий я старался разорвать захват. После мощного удара спиной о стену, мне расхотелось шутить. Охотник мощным рывком вздернул мое тело в воздух и стал подтягивать свои мерзкие объятия. Как бы я ни старался дотянуться до кабуры, закрепленной на моей набедренной платформе, ничего не уходило. Вот теперь я был действительно напуган. Страх парализовал мышцы и я понял, что для меня все кончено. Тогда стал раскачивать себя в воздухе, из стороны в сторону, теми способами мешая некроморфу. Охотнику это пришлось не по душе, но выпускать трепыхающуюся добычу он не желал. Творческая группа «Сам издат» Бегающий вокруг самолета Тихон с приглушенными проклятиями стрелял короткими очередями по приближающимся со всех сторон обнаженных зомби, на некоторых из которых еще висели лохмотья одежды. Эти ничуть не напоминали островных. Японские зомби были мелкие, юркие и на удивление стремительные. Перепрыгивая через корчащихся на бетоне сотоварищей, они с глупым мычанием и стонами сбегались к самолету со всех сторон пока не падали на землю с оторванными конечностями или остреленными головами. Шепард, Соколик и Лютый подоспели вовремя, показавшись на краю взлетного поля. Быстро оценив ситуацию, Дэн принял правильное решение. Он пинком ноги вытолкнул из машины Джива Харлаева с приказом оборонять главные ворота, ведущие на взлетную полосу. А сам, вдавив педаль газа УАЗика, потащил автоцистерну к самолету. Через 100 метров с машины спрыгнул Лютый с пулеметом РПК. Припав на правое колено, он стал яростно прикрывать баху, за которым гналась кровожадная стая зомби. До смерти испуганный казах, словно ветер мчался к лютому, щедро кидая себе за спину скучные гранаты и самодельные взрывные устройства. Стой! страшно закричал на него лютый, двойной очередь в воздух. Куда собрался, чурка, недоделанная? Хочешь спасти зато нас подставить? Тебе ясно, чего ты до сих пор жив? Да ты мой зат, не дровей! «Вонючий расист! Я в гробу вас всех видал!» Заикаясь и задыхаясь, выдохнул Баха, но остановился. Обернувшись, чуть не плача от злости, стал с дикими воплями расстреливать накатывающую волну мертвецов. Это несколько задержало толпу, но ненадолго. «Мы должны дождаться Алешина и Хета!» Тихон сказал, они еще не вернулись. «Да пошли они, шайтан!» – выругался Баха, когда брызги зеленой жижи окатили его с головы до ног. Бегущая по инерции зомби, некогда женского пола, с отстрелянной головой, ткнулась ему в ноги и хватилась серыми руками с обломанными ногтями за высокие берцы. «Ай-яй, ай, нам – выкрикнул казахское ругательство Баха, что есть силы, лупя прикладом по пояснице дергающегося ног некроморфа. «Получай, тварь, на тебе, умри, умри, сдохни!» «Ты чё творишь, дебилоид? У твоей гнилой подружки давно нет почек. Твои побои, что мертвому припарка» и схватил за шиворот и грубо потащил следом за собой. Но Баха вырвался из его крепких рук и побежал, что из духу в сторону самолета. «Ты куда бежать собрался, подонок? Слышал, что тебе сказали?» «А мне плевать! Нужно взлетать, пока нас самих еще не сожрали!» С трудом сдерживаясь от неудержимого желания нашпиговать спину труса горячим свинцом, Лютый сосредоточился на расстреле бегущих к нему чучел, подобравшихся почти вплотную. Яркий трассы пуль с жутким ввоем у рикошетель от бетона взлетной полосы. Порой одной пулей, вспарывая гнилые потроха, сразу удюжены покойников. Страх и боль они не испытывали, поэтому напирали с удвоенным упорством рвением. Застывший вдали громадный силуэт самолета с ярким проемом грузового отсека был для них средней яркой лампочки во тьме. Спрыгнув с УАЗика Шепард поспешно схватил топливный шланг цистерны и при помощи отца Тихона дотянул до самолета. Включив насос, стал с тревогой следить за показаниями приборов. Когда стрелка давления стала медленно подниматься, Дэн приказал контролировать закачку горючего, а сам стал отцеплять УАЗик от цистерны. «Командир, а ты куда собрался?» – удивился Тихон. «За остальными!» «Стоило оставить одних и тут же беда!» «Вляпались!» «Бог помощь!» Тяжко вздохнул Тихон, смотря вслед удаляющейся машине. Быстро перекрестившись, Святой Отец сосредоточился на перекачке горючего. «Много топлива нам было ни к чему, а слишком мало, все равно, что его нет». Прислушиваясь по рации к нервным визгам Джавахарлаева и ругани лютого, отец Тихон стиснул кулаки. Как бы он хотел самолично раскрыть десяток других тухлых голов, но вместо этого занимался не своим делом. Наблюдая сквозь оптику винтовки, затворящимся вокруг самолета безобразием, Чеков нервно ловил при новую жертву и тут же поспешно нажимал курок. Но целей не становилось меньше. Все новые орды пребывали со стороны Такачи, как тараканы расползались по всей территории. Были здесь и такие отвратительные создания, каких ему еще ни разу видеть не доводилось. Многорукие и многоголовые уроды с вывернутыми назад конечностями, внушающими лишь ужас и отвращение. Роман усилием воли подвел панику и заставил себя оставаться на том месте, хотя инстинкт самосохранения гнал его прочь от этой адской вакханалии. шептал он непослушными губами, снова и снова загоняя в ствол патроны. Ручная перезарядка была ужасно утомительной. На мгновение, переведя мощный прицел на терминал, Чеков с удивлением разглядел сквозь разбитый оконный проем болтающиеся в воздухе ноги капитана Алешина. Раскачиваясь на длинном отростке языка из стороны в сторону, тот из последних сил сопротивлялся. Но было ясно, что еще немного, и ему уже никто не поможет. Роман перевел прицел на охотника. Взял необходимую поправку на ветер, Задержав дыхание, плавно нажал на спусковой крючок, ощутив мощную отдачу выстрела в плечо. И я услышал, как у меня над головой взвизнула пуля и с глухим стуком впилась в одну из голов охотника, выдрав у него из затылка здоровенный кусок черепа. Я с обличением почувствовал ослабление мерзкого языка и тут же упал с высоты 6 метров. Дотянувшись до выпавшего автомата, я навскидку всадил весь рожок в распахнутые пасти урода, которому они не причинили особого вреда. Пули вышибли ему половину зубов, заставив его начать поиски укрытия среди густой растительности. Удивленно моргая, блеклыми, как у глубоководной рыбы, глазами, некроморф с шипением втянул язык и снова выстрелил им в меня. Перекатившись в сторону, я вскочил на ноги и, что из духу, побежал к выходу, перезаряжая на бегу подствольный грантомет. Оглянувшись, прибавил скорость.